Глава 7. Мой первый в качестве командира роты прием пищи был обставлен поистине с царской роскошью. Во-первых, обедал я в тепле, за столом и в одиночестве. А во-вторых, еды было много. К положенному по нормам и приготовленному в ротной полевой кухне обеду добавилась парная козлятина и целый котелок мясного бульона. В-третьих, у меня, как у большого чина, появился вестовой можно сказать, ординарец. Им я назначил Шарханы. И не из-за того, что вестовой Потапыч плохо выполнял свои функции, а просто я считал, что человеку, который будет столько времени проводить рядом со мной, нужно полностью доверять. И не только собственные секреты. А поскольку он всегда у меня за спиной, значит и саму жизнь. Из всех красноармейцев абсолютно уверен, я был только в Осайене. В сегодняшнем бою понял. Этот человек не предаст и выполнит любое приказание, к тому же он весьма сообразителен и шустер. Вот и сейчас он проявлял максимум заботы и предупредительности, давая мне возможность отдохнуть. Совершенно бесшумно появлялся, меняя у котелки с новыми блюдами. Потом зашел, доложил в печку дрова, вытащил из-под лавки матрас и разложил его на ней, как бы намекая, что я могу хоть немного, хоть несколько минут полежать и отдохнуть в тепле. Намек я понял и не мешкая воспользовался им. Посчитал, что до 21.00 времени еще много, и я вполне могу минут 20 спокойно поспать, отходя от этого сумасшедшего дня. Тем более было неясно, когда я опять смогу принять горизонтальное положение. Сквозь дремоту я слышал, как снаружи Наиль отбивается от периодически рвущихся в теплушку за дополнительными указаниями командиров взводов, и все больше убеждался в правильности своей оценки этого хитрого татарина. Несмотря на то, что он был рядовым красноармейцем, А пройти пытались командиры, Шархан очень, очень тактично, не конфликтуя, никому так и не дал войти. Слышимость была прекрасной, и я улавливал буквально каждое слово, высказываемое взводными. Но все проблемы, с которыми они пытались пробиться мимо Шархана, не стоили и выеденного яйца. Поэтому я даже и не подумал вмешиваться, прерывая свой отдых. Пускай сами решают эти вопросы. Лезть во все мелкие дела любил по Народ к этому привык и теперь даже с вопросом, поскольку гранат выдавать каждому красноармейцу пытались пробиться командиру роты. Я же считал, что мелкая опека только вредит делу, убивая зародышей инициативность и ответственность. Вскакивать и идти на холод, разбираться с небольшими проблемами я решил только если появится старшина. Бульба с его куркульскими инстинктами затеял очень интересное дело. Вот где могли возникнуть какие-нибудь мелкие заковыки из которых потом могли вырасти крупные неприятности. Во-первых, стативкой не мог смириться с тем, что я собираюсь бросить отбитые у неприятеля вагончики. Проведя их ревизию, он взялся восстановить одну из теплушек, при этом заявил, «Це не делу оставлять такое чудо на потребу этим шакалам трофейшек. «Товарищ ташикант, шо тут эти полоненные чухонцы просто так мерзнут и переводят наши продукты? Пусть чуток подвигаются, пока мы их не отправим в тыл». А то хоть и сожрали по котелку гулеша, а носы все равно посинели. А так попрыгают с молотками и пилами, и нам польза, и им хорошо. А из пары разбитых теплушек можно одну свурганить, краше прежней. Вот только жалко, сейчас стекло нема, но пока место окно можно закрыть плащ-палатку. Чтобы меня окончательно убедить, Бульба начал описывать все достоинства этих теплушек. Представляете? Стены у них многослойные. Между двух тонких досточек пороложен толстенный слой войлока, а поверх него фольга. Я уже видел такие стены в местных баньках. Теплоты они неимоверной. В бане с такими стенами можно на несколькими охапками дров пропарить целую роту. Да и легкие эти теплушки. По размеру такие же гончики в батальоне, которые тащат по четыре коняги, А с этой уже спокойно справится и одна лошадка. Ну, в крайнем случае, две. А лошадей у нас сейчас, вашими стараниями, много. Он тяжело вздохнул и добавил. Все равно лишних лошадей в батальон заберут. У них от таких морозов половина своих конях загибла. Чтобы тащить обоз уже два раза новых пригоняли. Странно, как еще интендант сам сюда не приучался за трофейными лошадьми. Не иначе его сипович куда-то отослал. Вот пока его нет, можно все пристроить к делу. Все, что будет отложено про запасы, и не пойдет непосредственно на повышение боеспособности роты, это джучила отберет на батальонные нужды. Одним словом, на меня уговорил заняться восстановлением одной теплушки. То, что будем использовать для этого труд военнопленных, меня совершенно не беспокоило. Наоборот, я со злорадством упивался классово непримиримыми чувствами своего деда. Подумал, вот вам, проклятый бирж буржуи, будете знать, как исключать советскую Россию из Лиги наций. Тарас также убедил меня взять станковые пулеметы «Максим». Правда, из всех уничтоженных нами пулеметных точек, только в трех Максимы не пострадали от гранатных осколков. И уже совсем совершенно добил меня предложением захватить шведские пушки. Подавляя смех, я спросил, Бульба, не спутал ли ты нашу роту с батальоном, а себя с техником интендантом второго ранга? А может быть ты смотришь выше и замахнулся уже сразу на полк? Если следовать всем твоим пожеланиям, наша рота скоро превратится в большой босс, где все до одного будут кучерами саней, набитых вещами, крайне необходимыми для успешного ведения боев. Вот только интересно, кто будет воевать? К тому же для стрельбы из орудий нужны специалисты. Или ты сам будешь до наводчика. Тогда для подвоза снарядов, чтобы ты попал по цели, потребуется снимать с фронта еще пару рот и использовать красноармейцев как кучеров и грузчиков. Старшина усмехнулся в свои побелевшие от мороза усы и произнес «Та что запас винкарман не тянет, а если фин прижмет, то все же это хозяйство не подотчетно. можно его спокойно и бросить, а пока чухонцы будут рыться в санях, ударить по ним из лесу». Неожиданно в поддержку старшины выступил наш политрог Шапира. Он, возбужденно размахивая руками, начал почти что выкрикивать «Черкасов!». «Ты представляешь? В нашей роте можно организовать целый пулеметно-артиллерийский взвод. Не в каждом батальоне имеется столько тяжелого вооружения. А пулеметы на санях – это же чистые тачанки. Можно сказать, их зимний вариант. Да и для перевозки орудия есть специальные сани. А что касается специалистов, то в третьем взводе красноармеец СИЗОВ из недавнего пополнения почти что окончил артиллерийское училище». Он что-то там напортачил и вылетел из училища с треском и был направлен в действующие войска. Парень неплохой, политически грамотный, а в училище просто дал какому-то преподавателю по физиономии. Говорит, что тот оскорбил женщину. Сам понимаешь, дело это молодое. Может быть съездил он по морде и задело. Иначе бы этот вопрос тихо не прикрыли бы. А так, получается, просто спихнули парня на фронт и все. Биография пошла с нуля. Слова старшины о том, что все это вооружение неподотчетно и его в любой момент можно списать, не заполняя никаких бумажек, решили дело. Не мешкая, мы в присутствии командиров взводов немного реорганизовали структуру роты. После всех боев в роте сейчас было 105 человек. И это включая кошеваров, санитаров с военфельдшером, кучеров и вестовых. До захвата трофеев у нас был один станковый пулемет «Максим», два ручных пулемета и ротный миномет. Все красноармейцы были вооружены винтовками СВТ-38 и гранатами РГД-33. После недолгих обсуждений я решил, что каждый взвод будет состоять из трех отделений по 7 человек и расчетом из двух человек с ручным пулеметом. Всего вместе с командиром получилось 24 человека. Каждый командир взвода и отделения должен был вооружиться автоматом СУОМИ и получить бинокль. В первом взводе в одно из отделений были отобраны лучшие стрелки. Они должны были получить трофейные и снайперские винтовки. Остальные трофейные автоматы было решено выдавать красноармейцам по мере их обучения владению этим оружием. Сейчас перевооружать всех бойцов автоматами было нецелесообразно. самозарядкам они уже худо-бедно привыкли, а в предстоящих боях это было немаловажно. Кроме этого, из имеющегося в трофейного вооружения создается пулеметно артиллерийский. взвод. Это четыре пулеметных расчета на санях, миномет И еще одна автоматическая зенитная пушка «Бафорс». По наземным целям она могла прицельно стрелять на 4 километра. Весь этот взвод должен передвигаться на 8 санях и состоять из 21 человека. Командиром этого подразделения становился политрук Шапира. Вайнфельдшер имел в команде только двух кучеров санитарных саней. Он лишался подчиненных санитаров. Их функции во время боя должны были выполнять оставшиеся люди из команды старшины. А у него в хозяйстве оставалось только 6 человек, два кошевара и четыре кучера нашего обоза. Самому Бульбе придется тоже стать кучером. Он будет управлять санями с одной из теплушек. Больше всех был рад этой реорганизации Шапир. Наконец исполнялась его мечта – стать настоящим боевым командиром. После того, как мы закончили это совещание на морозе, Осип немедленно направился организовывать свой взвод. Из всех присутствующих никто не промолвил ни слова о нарушении устава. Все эти изменения происходили как раз перед тем, как мне отправиться с докладом в штаб батальона. Когда я вернулся в расположение роты, работы по ремонту теплушки и переоборудованию саней были в самом разгаре. Я предупредил Бульбу, что на все про все у него осталось два часа. В 2040 обоз должен быть сформирован и готов к маршу. Тогда же и встретился и с командиром второй роты Валеркой Сомовым. Мы обнялись, погревали о погибших товарищах, поздравили друг друга с назначениями нас, командирами рот, а потом начали обсуждать насущные дела. Валера уже знал, что его рота оперативно подчинена мне, но никакой обиды по этому поводу он не испытывал. Наоборот, был даже рад, что в первой ответственной операции в качестве ротного ему полагалась роль подчиненного. Тем более Валера меня хорошо знал и доверял. По этому поводу он заявил. «Ерок, я даже рад, что сейчас ты главный». «Пожалуй, во всем батальоне только я знаю, какой ты мужик. Тебе, мля, палец в рот лучше не класть. Тут же откусишь. Помнишь? Из каких только безнадежных ситуаций мы с тобой не выбирались, ты ни разу не подвел. И из такого дерьма меня вытаскивал. Думаю, и сейчас фины тебя не проведут, не заманят в засаду. Ты ведь задницей чувствуешь, когда дело пахнет керосином и, как обычно, вовремя извернешься». Сипович он мужик ушлый, знает, кто может вытащить батальон, и чтобы он потом выехал на белом коне. Поэтому не парься насчет моей роли. Не в том, как говорится, счастье, сейчас главное не попасть под пули снайпера и все-таки пробиться к ребятам из 44-й дивизии. Окончательно прояснив для себя отношение к роли ведомого командира второй роты, поняв, что он ни в коей мере не будет мешать и тянуть одеяло на себя, я расчувствовался, и пообещал Валерке передать в его роту один из пулеметов Максим вместе с парой лошадей и санями. Правда, при этом предложил на время проведения рейда откомандировать в мою роту двух человек. По моим агентурным данным, об этом сказал Шапира, у него в роте обычными красноармейцами служит неплохой пулеметчик и наводчик орудия. Оба этих бойца прошли Халкингол и были недавно призваны из запаса. Немного поломавшись, Сомов согласился с моим предложением, при этом он пошутил. — Да, Юрка. — Ну и понабрался ты у своего бульбы. — От уж с кем поведешься. Этот твой хохол с живого не слезет, пока не получит своего прибытка. Уж весь батальон обобрал, все тащит в свою роту. Я хмыкнул. И, поддерживая его шутливый тон, заявил. — Ха, если бы один батальон. Подожди, он скоро и до дивизии доберется. Но зато каких он поваров подбирает, О." Они такие блюда кошеварят, пальчики оближешь. Не бойся, раньше и Непманов кормили. Пойдем, покажу тебе мой новый штаб. Заодно попробуешь, какой он сегодня гуляш сделал. Штаб у меня не хуже, чем у Сиповича. Может и поменьше чуток, но ведь мы и не батальон. Валера от моего предложения решительно отказался. объясняя это тем, что недавно перекусил, что у него сейчас полно дел, и он еще толком и не вступил в командование ротой а нужно срочно готовить людей для ночного марша. Его род только недавно закончила прочесывание рощи. Пожав друг другу руки, мы разошлись по своим делам. Сомов направился накручивать своим взводным хвосты, чтобы все было готово к предстоящему рейду. Я направился свою теплушку перекусить и хоть немного отдохнуть. У меня была полная уверенность, что мои взводные без моего вмешательства выполнят все, что полагается. Единственное, о чем я беспокоился – так это о положении дел во вновь формируемом пулеметно-артиллерийском взводе. Шапира сейчас был вынужден заниматься корреспондентами, а заместителя у него еще не было. Но потом я подумал, что все равно их боевые сани еще не доделаны, а по-любому вся боеспособность взвода будет зависеть от пулеметных расчетов. А командирами в них были подобраны опытные люди. а рудейным же расчетом будет командовать без пяти минут лейтенант. Кстати, когда мы обсуждали с Сомовым порядок движения и способы связи, я у него выяснил положение дел во второй роте. В первой атаке на эту рощу рота понесла потери даже больше, чем наша. Сейчас в наличии было 98 человек. У них тоже был миномет и один станковый пулемет. Мы договорились, что кроме двух бойцов, Валера временно передает в мое распоряжение миномет с расчетом из двух человек. Таким образом, у меня под командованием образовалась чуть ли не минометная батарея. Конечно, калибр у этих минометов был маловат. Я немного посокрушался, что ребята-арябы полностью вывели из строя шведские минометы. Их калибр был гораздо существеннее, чем у наших, ротных. Потом все мои мысли опять вернулись к шведским зенитным пушкам. Я уже сталкивался с их действием. В начальный период войны, поддерживая танковый батальон, мы атаковали небольшую деревушку. Как потом выяснили, оборону там держали всего-то взвод финнов, но у них было две таких пушки. Так вот... Эти зенитные орудия так расколошматили танковый батальон, что в нем осталось хорошо, если половина танков Т-26. А ведь тогда, померзлой, слегка припорошенной снегом земле у танкистов было сколько угодно места для маневра. Но я лично видел 12 подбитых танков. Да и в нашей роте тоже хорошо досталось. Например, одно отделение из третьего взвода попало под снарядную очередь. Из 11 человек осталось двое. У финнов к этим орудиям имелись бризантные снаряды. При попадании такого снаряда в ствол дерева эффект был как от взрыва мины. А тут практически одновременно целые серии из пяти снарядов. Вселение мы, конечно, взяли. Но только после того, как целый гаубичный дивизион полчаса долбил по этой деревушке. Стреляли они с закрытых, удаленных на 7 километров от линии фронт-позиций из 122-мм гаубиц. Тогда я удивился что могут сделать какие-то две небольшие пушечки. Но эти 40 миллиметровые зенитки на сутки затормозили движение целой дивизии и весьма сильно потрепали танковый батальон. Теперь я сам мог стать обладателем этого оружия. Еще раз прокрутив в голове весь наличный состав моей роты, я все-таки решил забирать и второе трофейное орудие. Тем более Валерков передает нам одного бывшего наводчика. К тому же никакой подготовки к сане перевозки к пушек не надо. Прямо возле орудийных позиций стояли уже специально изготовленные для них сани. Лошадей мы захватили достаточно. Хватит перевести хоть дивизион таких орудий. Все эти мои рассуждения и планы нарушил ворвавшийся в теплушку Шапира. Даже непробиваемая оборона Шархана не смогла устоять перед политическим напором пламенного коммуниста. Политрук был возбужден и, как мне показалось, слегка поддат. Как только он вошел, я сел на свою лежанку и спросил «Оси, ну как там корреспонденты? Ухайдакали тебя своими вопросами. Смотрю, после их посещения ты принял дозу успокоительного из горячительных запасов бульбы». «Да ладно тебе, Черкасов». Замечательные ребята, и поговорили мы хорошо. Даже нашли общего знакомого. Это Ванька. Мы с ним учились в одной группе в пединституте. И представляешь, он теперь тоже корреспондент и уже старший политрук по званию». Во, как там люди растут. А тут бегаешь по снегу, как лось. А в итоге вон, как Каневский, попадаешь под пулю снайпера. Эх, судьба индейка. И жизнь копейка. Кстати, Юр, я тебе тут принес на сугрев шведского пойла. абсолютно называется. Представляешь, никто из наших в этих вагончиках не заметил водку. Даже бульбы побрезговал трогать трупы. А эти корреспонденты, про которых ты говорил, что они ночью спать не будут... В виде столько крови и растержанных тел, спокойно зашли в багончик, где было больше всего трупов. И чтобы придать больше драматизма картинке для завтрашней фотосъемки, начали кантовать эти тела. Вот под одним из тела и нашли баул с тремя бутылками шведской водки. Ну, одну мы, конечно, там и употребили. Уж очень морозит на улице. Все просто задубели, пока там ковырялись. Еще одну ребята взяли себе, ну а третья тебе. Презент, так сказать за предоставленную возможность получить хорошие фотоснимки. Очень им понравились и раздолбанные нами минометные батареи. Сказали, что картинка получилась очень эффектная. Высказавшись, Осип снял варежки и вытащил из кармана запотевшую бутылку. Выглядела она довольно странно. На ней не было даже этикетки. Прямо на стекле проступали латинские буквы. Абсолют. Я встал. Взял у нее бутылку, внимательно ее смотрел и засунул в шкафчик при входе. После чего, хмыкнув, пошутил. «Слушай, Ося, а выгодное это, оказывается, дело шведов валить. Мало того, что сами кучу трофеев набрали, так еще и пресса подарочки подкидывает. Если дело так дальше пойдет, никто уже нашу махорку курить не сможет. Все на англосаксонские сигареты подсядут. Сейчас уже смотрю, все красноармейцы Данхилл смолят». Я искусно посмотрел на Шапира и уже серьезным тоном продолжил. А что касается этой водки, то мы ее с тобой, товарищ политрук, обязательно выпьем. Но только после того, как пробьемся к 44-й дивизии. А пока сухой закон. Воевать нужно на трезвую голову. Это умереть можно и пьяным, что было не так страшно. Нам сейчас, чтобы победить, нужна ясная голова. А погибать я не собираюсь. И вам не дам. Захихикав и погрозив мне пальцем, Ося произнес. «И это ты мне говоришь? Коммунисту с трехлетним стажем? Какой-то комсомолец, даже еще и кандидат в партию получает старого партийца. Да, куда мы катимся? Уже яйца начинают учить курицу». Затем вдруг, нарочно набыщившись, он спросил. «Ты что, партию не уважаешь?» И сам же ответил на свой вопрос. «Да знаю. Хорошо ты к партии относишься, я она к тебе тоже неплохо. Можешь судить по мне». Я тебя, можно сказать, люблю и уважаю, хотя ты, бывает, и загибаешь не туда. Ты хоть знаешь политику партии в этом вопросе? Вот вижу, что не знаешь. А между прочим, после Великой Октябрьской революции именно большевики отменили царский сухой закон. Именно ВКПБ вернула народу право свободно пить водку. Это надо же, царские заумки да в Первую мировую войну ввели сухой закон. «И где теперь эти родители здоровья нации?» Кто выжил, в Париже подметает улицы. Между прочим, сейчас есть негласные указания. Каждому красноармейцу выделять в день по 100 грамм водки. Как это начали делать, количество обморожений резко уменьшилось. Да и в вот атаку стали веселее ходить. Да ты и сам в курсе этого дела. И заметь, после введения этой практики пьяных нет. Водка моментально усваивается и сгорает от таких морозов. Шапиро так разошелся, что я смог вставить в его речь только одну фразу, а именно вопрос. «Слушай, Оси, а что же будет с людьми после войны? От регулярного употребления водки они же сопьются и превратятся в алкоголиков. Не завидую я их детям». Политрук даже не задумываясь ответил. «А дальше будет мировая революция. И что значит перед таким событием судьбы каких-то алкашей? Когда она свершится...» Такая большая армия нам будет уже не нужна. В ней останутся вот такие, как ты, настоящие бойцы. И будешь ты заниматься только подавлением буржутско кулацких мятежей. А это, согласись, совершенно другая война, без этого дикого сверхнапряга. Чтобы как-то закончить эту неприятную для меня тему, я встал по стойке смирно и прокричал. «Слава великому Сталину!» Шапира замолк на полусловии и удивленно вытаращил глаза. Я похлопал его по плечу и с тем же Павсом произнес. «Чтобы мировая революция свершилась, нам нужно сейчас вернуть башку этим наймитам мирового империализма. А для этого нам нужно действовать, а не объяснять друг другу прописные истины. Давай-ка, друг Ситный, займемся нашими делами, а не пустой болтологией». «Ты же теперь сам стал боевым командиром и лично отвечаешь за веренный тебе взвод. А это тебе не лозунгами сыпать, ссылаясь на великих людей». Тут нужно конкретных красноармейцев обеспечить оружием, питанием и теплым ночлегом. И при этом точно выполнить все поставленные боевые задачи. Вот меня, например, интересует, оборудованы ли сами для стрельбы с них из пулеметов. Как обстоят дела с формированием новых пулеметных расчетов? У Осипа прямо на моих глазах лицо начало преображаться из восторженно-боевого в серьезное и задумчивое. Признаки опьянения быстро куда-то исчезли. И он уже совершенно другим тоном, по-деловому и официально начал докладывать. Я перед тем, как идти к тебе, проверил ход переоборудования сани. Три единицы уже готовы. И там устанавливаются трофейные максимы. Остальные будут готовы через 20 минут. Миномет размещен на санях, так что в любой момент из него можно начинать метать мины. С орудием тоже все нормально. Оно уже загружено, и расчет занялся его изучением и боевой тренировкой. Эти шведские сани позволяют вести огонь из пушки, не устанавливая ее на землю. Можно стрелять по воздушным и наземным целям даже на ходу. Только придется останавливаться, чтобы менять магазин с... со снарядами. Проблема есть только с одним Максимом. Нет опытного пулеметчика. Но в принципе я смогу с ним управиться. На сборах несколько расстрелял из такого пулемета. Так что, товарищ старший лейтенант, пулеметный артиллерийский взвод, как и было приказано, в 20.30 будет готов выступить. Я опять хлопнул шапира по плечу и сказал. "Ух, какой ты стал официальный. Осе, расслабься, здесь все свои. Ты молодец, мужик. Редко, кто может все кругом успеть. И дело сделать, и с другими людьми пообщаться, да так, что вот они уже и хорошие друзья». И буду теперь перед начальством стоять за нас горой. Что уж тут говорить, хвалю и завидую твоему таланту. Кстати, хочу тебя обрадовать. Или огорчить, не знаю. Я у комроты два Сомова выбил на время опытного пулеметчика. Так что самому тебе стрелять из него уже не потребуется. И еще, Осип, твой взвод еще больше усиливается. Вторая рота нам передает свой миномет. А также будем забирать и вторую пушку. Наводчика опять же выделит Сомов. Правда, расчеты в этих теперь будут совсем маленькие, всего по три человека. Наделать нечего, людей больше брать неоткуда. А если поднапрячься, то трех человек на эту зенитную пушку вполне хватит. Услышав ну, сообщенные мои новости об усилении его взвода, лицо Шапира опять начало принимать восторженные выражения. Чтобы остановить вновь намечающееся извержение словесного вулкана, я в третий раз хлопнул осью по плечу и предложил. «Ну что, товарищ политрук, пошли смотреть твое хозяйство, да и остальные взводы нужно проинспектировать и тебе постараться возбудить в Красноармейских пролетарскую ярость к врагу. Ведь никто с тебя обязанности политрука роты не снимал». «Самовым я договорился, что движение начинаем в 20.50. У нас осталось всего 45 минут». Когда мы вышли из теплушки, то шапира направился в первую очередь на орудийные позиции командовать, чтобы начинали устанавливать на сани вторую пушку, а я решил проверить, как справляется с делом старшина. На лыжах до места работ я добрался буквально за минуту. Возле шведского вагончика не наблюдалось никакого движения, а из трубы валил сильный дым. Вот это бульба, подумал я, неужели уже все отремонтировал? Первым у дверей оказался шархан. Когда он их открыл, я увидел, что все помещение забито людьми. Там были размещены все наши пленные. Они сидели на лавках со связанными за спиной руками. Охранявший их красноармеец Козлов закидывал в открытый зев печки дрова. Зайдя в помещение, я внимательно осмотрел место ремонта. Расчетливый Бульба сделал все просто и без затей. На пробитые места были наложены заплатки из тонких досок, выломанных из стоящего рядом трофейного вагончика. Старшина как будто знал, что я пришел инспектировать его работу. Не прошло и двух минут после нашего появления, как он нарисовался в дверях теплушки. Прямо от дверей он начал рапортовать о проделанной работе. Товарищ старший лейтенант, задание выполнено. Вагончик полностью отремонтирован, следы крови выскублили и промыли все помещение. Все пробоины затянули войлоком и сверху еще набили доски. Тепло помещение держит очень хорошо. вы лучше, чем батальонные теплушки. Хотя тут нет даже стекол. Просто на оконный проем набили с двух сторон трофейный маск-халаты. Молодец, старшина. Чувствую, что тепло. Правда, видок, конечно, не тот. Но нам, в конце концов, тут делегации не принимать. А ночь перекантоваться очень даже ничего. Слушай, Бульба, если тебе пленные больше не нужны, то давай отправляй их в батальон. Нам через 40 минут выступать отвлекать людей на их охрану мы не можем. Вон даже повредившего ногу Козлова сажаем кучера на пулеметной сане. Петелин обещал прислать людей, чтобы их конвоировать, но что-то никто так и не появился. А еще скажи мне, Тарас Иванович, как там обстоит дело с нашим обозом? Готов ли он выступить через 40 минут? Усе готово. Можно выступать хоть через 5 минут. Сейчас распоряжусь, чтоб этих гавриков на санитарных санях увезли в батальон. «Еще будут какие-нибудь приказания?» «Да нет, совершенно. Все вроде нормально. Люди накормлены. Сейчас передохнут еще полчасика в своих снежных пещерах, и можно трогаться». «Ты, кстати, водочного удовольствия без моего приказа не выдавай. Вот выполним задание, тогда можно». «Как можно, Юрий Филиппович? Я порядок знаю. Грилку она хорошо, когда за столом. Под добрый шматок сала. А сейчас в дорогу может нанести только вред». Высказавшись, Бульбака озорнул, повернулся и вышел из вагончика. А следом за ним и я с Шарханом. Затем мы поехали к месту формирования нового взвода. Это было на позиции бывшей артиллерийской засады шведов. Там заканчивалась установка зенитной пушки на сане. Все пулеметы и минометы были уже установлены. Здесь уже находились комроты «Два Сомов» и прибывшие с ним бойцы, поступающие в мое распоряжение. Мы вместе с Валерой осмотрели получившиеся боевые сани. Я переговорил с экипажами этих мобильных огневых точек. Потом пригласил Сомова и Шапирова на последнее перед выходом совещание в моем штабе. Шархан отправил собирать туда остальных командиров взводов. После чего мы уже втроем направились в мою теплушку.